Глава 49. Не спать до Бруклина. 14 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Когда Хоппер добрался до своей квартиры, уже наступила полночь. Гэллоп реквизировал для него чудовищную машину. Большой полицейский мотоцикл. Но Хопперу на нем ехать было гораздо комфортнее, чем на дерганном, непредсказуемом, кроссового мотоцикле. Включив сирену и проблесковые огни, Хоппер пересек Манхэттен, объезжая все пробки и скопления людей, и въехал в Бруклин, почти нигде не задержавшись. Поездка показала, как и предполагал Хоппер, что в этой части города ситуация выглядела стабильнее, чем в прочих. Благодаря импровизированным приказам полицейского начальства в Манхэттене и Бруклине оказалось непропорционально много служителей порядка, что стало хорошей новостью для здешних жителей. Но Бронкс и другие бедные районы города, где было много участков, но проживало мало полицейских, оказались почти без защиты. Остановив мотоцикл прямо у крыльца, Хоппер откинул боковой упор раньше, чем заглушил двигатель. Он спрыгнул с мотоцикла, немедленно вытащил из боковой сумки полевую радиостанцию, затем повернулся и побежал с ней вверх по лестнице. Толкнув входной дверь, он почувствовал изнутри чье-то сопротивление. В замешательстве Хоппер пнул дверь изо всех сил, ворвался внутрь и немедленно споткнулся о какой-то тюк, лежавший у порога. Вестибюль здания был освещен свечами, и, взглянув вниз, Хоппер увидел распростертого на полу человека. — Господи, боже мой! — простонал человек, приподнимаясь на локти, затем пригляделся. — Это ты, что ли, Джим? — Да, я. — Привет, Эрик, прости. В дверь квартиры Хоппер постучал кулаком, чтобы не пугать тех, кто был внутри, отпирая дверь своим ключом. «Диана, это я! Открой! Я здесь! Отпирай!» Секунду спустя он услышал скрежет чего-то тяжелого, отодвигаемого за дверью, потом звякание цепочки, затем шорох отпираемого замка. «Джим!» Диана чуть не упала на Хоппер, обхватив его руками. Лицо ее уткнулось ему в грудь, тело затряслось в рыданиях. Все еще держа в руках полевую радиостанцию, Хоппер неловко обнял жену и прижался лицом к ее макушке. Он вдыхал ее запах. Долго и глубоко. «Я здесь», — сказал он и повторял эти слова до тех пор, пока рыдания Дианы не начали стихать. Наконец она отстранилась и посмотрела ему в глаза. Он осторожно убрал с ее лица волосы и улыбнулся. Его собственные слезы смешивались со слезами жены. «Где Сара?» Диана вошла обратно в квартиру. Хоппер последовал за ней. Закрывая замок двери, она указала на громоздкий предмет, который держал в руках Хоппер. «А это что?» Хоппер подошел к кухонному столу и поставил прибор на него. «Полевая радиостанция», — ответил он. «Чтобы поддерживать связь с базой. Сара?» он уже шел по коридору к спальням. «Сара спит», — сказала Диана, следуя за ним. «Не волнуйся, с ней все в порядке». Она уже легла в постель, когда отключилось электричество. Хоппер открыл дверь и вошел в спальню Сары. Дочь лежала на животе, сбросив с себя простыню. Поскольку кондиционер не работал, в комнате было довольно жарко. Он осторожно присел на край кровати. Сара открыла глаза на секунду и посмотрела на отца. Затем она снова уснула. Хопер сидел и смотрел на дочь, поглаживая ее волосы. «Я дома! Я дома! Я дома!» Тяжело вздохнув, он потер лицо и осторожно встал. Затем еще раз взглянул на спящую дочь, прежде чем покинуть комнату. Войдя в гостиную, Диана зажгла еще несколько свечей и пошла к двери, услышав стук. Она отперла замок и впустила внутрь их соседа Эрика. Хоппер вяло помахал ему рукой. «Как Эстер, Эрик?» Эрик кивнул. «Все нормально, уже легла спать». «Мисс Шефер тоже спит в нашей комнате для гостей». «Как думаешь, их стоит будить?» Хоппер поднял руку. «Нет, если все в порядке, пусть спят». Он оглядел комнату. «А где Делгадо?» Диана и Эрик приглянулись. «То же самое я хотела спросить у тебя?» сказала Диана. «Что?» Эрик покачал головой. «Разве она не нашла тебя?» «Нашла меня? Где?» «В институте Руквуда». Потребовалось несколько минут, чтобы заставить работать радиостанцию. Пока Хоппер пытался связаться с Гэлопом и командным центром на Таймсквер, слушая край муха жену, Диана очень кратко рассказала Эрику о том, где был и что делал ее муж. Или, по крайней мере, то, что успела сообщить ей Делгадо. «Та самая, которая теперь ушла неизвестно куда». Наконец, радио ожило и все разговоры разом стихли. «Команда Т-7070, слушаю вас. Прием!» Хоппер вздохнул с облегчением и нажал на кнопку. «Это детектив Джим Хоппер. Соедините меня со специальным агентом Гэллопом. Прием!» «Вас понял». На мгновение связь оборвалась. Диана подошла к кухонному столу и встала рядом с Хоппером. Затем радиостанция снова заработала. Хоппер, тебе надо поторопиться, прием. Делгаду здесь нет, сказал Хоппер в микрофон. Она ушла в институт Руквуда, прием. Радио опять замолчало. Он подумал, что Гэллоп, возможно, отошел обсудить эту новость с Мартой, поскольку, как запоздало, сообразил Хоппер, агент может не знать, что это за место и какое значение оно имеет для святого Иоанна. Но с другой стороны, знает ли об этом Марта? Хоппер взглянул на жену, затем снова нажал на кнопку. Нужно ли повторить последние слова? Прием. Прости, я разговаривал с Мартой. Мы не в курсе, что это такое. Ты знаешь, где это находится? Прием. Хоппер потер лицо. Он не хотел сейчас вдаваться в историю святого Иоанна, связанную с этим местом и не только из-за плохой радиосвязи. «Знаю. Кажется, заметили гадюк, направлявшихся в этот момент одним большим конвоем. По-видимому, там есть еще электричество. Прием!» «И этого оказалось достаточно, чтобы туда отправить Делгадо. Прием!» «Руквуд важен для святого Иоанна. Марта уже рассказала про Лизу Саржессон. Прием!» «Так точно, прием!» Хоппер кивнул сам себе. В институте Руквуда святой Иоанн познакомился с ней как раз перед тем, как его выпустили из федеральной тюрьмы. Я расскажу потом подробнее, но именно с этого все началось. Если туда направляются гадюки, значит, их ведет святой Иоанн. Делгады думают, что я еще с ними, поэтому отправилась искать меня, прием. «Ладно, оставайся на месте. Я пришлю к тебе как можно больше агентов. Если то, что ты сказал, правда, то мы сможем взять святого Иоанна там». Хоппер покачал головой, подумав о той огневой мощи, которая была в распоряжении Гадюк. И вся эта огневая мощь теперь приближалась к его району. «Отставить! Отставить!» — чуть ли не закричал он микрофон. «Если сюда придут агенты...» то начнется бойня». Он сделал паузу, затем снова поднял переговорное устройство, но прежде чем успел заговорить, радио вновь затрещало, на этот раз громче, и несколько раз щелкнул динамик, будто кто-то быстро нажимал кнопку микрофона. Хоппер посмотрел на трубу в своей руке, но коробочка устройства вроде работала правильно. Красная лампа наверху указывала, что его микрофон был выключен, «В чем дело?» — спросила Диана. Хоппер пожал плечами. «Думаю, что-то случилось на том конце». «Хоппер!» Голос, пронзительно кричавший по радио, не был похож на голос агента Гэллопа. Хоппер крепко сжал микрофон. «Марта!» Раздалось еще несколько щелчков. Наконец микрофон на другом конце включился. Хоппер услышал звуки какой-то возни и то, что оказалось спором между двумя людьми. В следующее мгновение голоса стали громче. «Отвали от меня!» — это был голос Марты. Связь оборвалась, затем появилась снова. «Ладно, блин, не буду я рвать твою рубашку. Хоппер, ты еще там? Еще здесь, что происходит? Прием!» «Я просто решила одолжить у них рацию». «Ты слышал, о чем мы говорили? Прием!» «Ага! Слушай, если они все едут в Руквуд, то и Лерой тоже там!» «Хм! Прием!» Хоппер покачал головой, уже точно зная, что услышит дальше. «Марта, оставайся на месте. Я справлюсь сам. К тому же Гэллоп со своими агентами уже на низком старте. Ты поняла?» «Да хрен тебе, Хоппер, я уже еду. Мне нужно вытащить Леруя, пока не стряслось чего-нибудь еще, окей? И я не позволю тебе или мистеру специальному агенту останавливать меня, ты понял? Марта, подожди, Марта!» Хоппер отпустил кнопку. Радио зашипело, затем снова щелкнуло, и в эфир вернулся Гэллоп. «Ты тоже оставайся на месте, детектив. Мы сами отлично справимся». «До сих пор вы только и делали, что отлично справлялись. Конец связи!» Хоппер швырнул трубу на кухонный стол и щелкнул главным выключателем. Полевая радиостанция отключилась. Он поднял глаза и увидел, что Диана и Эрик наблюдают за ним. «Я иду за ней!» Эрик удивленно открыл рот, но ничего не сказал. Хопперу было не до того. Все его внимание было приковано к Диане. Она тоже молчала. «Будто чего-то ожидая, может, хоть какого-то разумного объяснения?» Но Хопперу нечего было ей сказать, кроме правды. Он обошел вокруг стола и потянулся к Диане. Но в этот раз она отшатнулась от него, обняв себя руками. Затем покачала головой. «Джим!» «Прости», — сказал он. «Делгадо может быть в беде. Я должен помочь ей и остановить то, что происходит». «Если я смогу сделать это мирно, до того, как прибудет тяжелая кавалерия, то мне стоит попробовать», — Диана кивнула. «Кто такая Марта? Она пытается спасти брата, она опытная, и если уже туда едет, то вместе нам, возможно, удастся прервать все это». Диана несколько секунд смотрела на него, затем опустила голову. «Просто береги себя, ладно?» Потом она снова взглянула на него глазами, полными слез, и слабо улыбнулась. Хоппер шагнул к жене и снова обнял, и в этот раз она не стала сопротивляться. Обнявшись, они покачивались из стороны в сторону. Хоппер посмотрел поверх ее головы на Эрика, все еще стоявшего посреди комнаты. — Эрик, присмотри, пожалуйста, за моей семьей. Эрик кивнул. Затем Хоппер разорвал объятия с Дианой и поцеловал ее в лоб. «Я вернусь как можно скорее», — сказал он и вышел из квартиры, не осмелившись оглянуться.